Глава пятнадцатая — Всем остановиться! — крикнул Тео, и отряд замер. Дождавшись внимания, парень продолжил. — Все как можно громче кричим. — Что угодно, главное, чтобы громко. Рядом спасатели! Люди некоторое время с недоверием смотрели на Волкова, А потом кто-то начал кричать, что есть мочи. «Сюда! Мы здесь!» И люди как будто с цепи сорвались. Тео даже пришлось закрывать уши Цезарю, ибо его чувствительный слух подвергался насилию громкими звуками. А потом... Люди увидели быстро мчащееся с другого берега реки крупное черное существо, из-за чего испугались, что появился очередной монстр. Однако... — Нашел! — раздался радостный голос человекоподобного создания, что остановилось в 10 метрах от людей. Это был черный человек-волк. Голова существа... Быстро приобрела человеческий облик, а после и руки. Кто-то закричал, но уже от радости, кто-то разревелся, а были и такие, что, почувствовав облегчение от того, что все закончилось и их скоро спасут, плюхнулись на снег, потому как ноги резко потеряли силу. У волка с собой был спутниковый телефон в мешке надежно привязанным к спине. Мужчина быстро связался со своими и вызвал подмогу. Как он после объяснил студентам, лагерь спасателей находится в 20 километрах южнее. Они застряли на месте из-за сильной метели и выслали искателей сразу после ее окончания. — Похоже, наше приключение скоро закончится, — улыбаясь, сказала Галина. Юля и Полина кивнули. Вся старая компания собралась вокруг Тео. — Волков, ты невероятно крут! — Спасибо тебе! Мы бы не выжили без тебя! — широко улыбаясь, сказал Карданов, обнимая Ксению. — Спасибо тебе! Я не забуду того, что ты спас меня! — сказал Инокентий парень, которого чуть не загрызли волки. — Я тоже обязан тебе, — добавил Олег. Парень еще не восстановился, но уже мог кое-как ходить. — Главное, помните, о чем мы договаривались, — ответил Тео. — Мы помним все, что ты нам говорил. Никаких твоих секретов не выдадим и будем говорить лишь то, о чем ты разрешил. Кивнула Галина и посмотрела на остальных. Все были с ней согласны. — А теперь мы оставим вас наедине, — улыбнулась Галина и увела остальных, оставив лишь Варвару. Девушка выглядела поддавленной и расстроенной. — Ваня, похоже, все закончилось, и я хочу попросить тебя забыть все что между нами было. У меня есть обязанности перед семьей, и я должна выйти замуж. С грустью выдавила из себя девушка. — Даже если я смогу предложить твоей семье больше, чем твой жених? — спросил он, глядя ей в глаза. — Вань, прости, но если мы отменим помолвку, нас... «Попросту уничтожат!» — грустно сказала она и посмотрела на парня. Ее глаза излучали уверенность. «К тому же у тебя такие красивые невесты, что среди них я буду чувствовать себя словно прокаженная. К тому же я просто воспользовалась тобой. И спасибо за все!» Девушка обернулась и убежала. «Да кого ты обманываешь, женщина!» — мысленно возразил парень. Но сейчас он был не в том положении, чтобы предпринимать какие-либо действия. Да и до свадьбы Варвары еще три года. Времени — вагон. Тео успеет обрести силу и создать рот. Вскоре прибыли спасатели. Однако это не березовы и не люди Академии, это были лисицыны, те самые, что приглашали Тео к себе. — Ничего себе, нас далеко закинуло, — изумился парень, — да и не только он. Они оказались в двух тысячах километров от предполагаемой зоны крушения. Студентам оказали первую помощь, особенно Тео. Того превратили в мумию, перевязав бинтами практически все тело. Парню пришлось постараться, чтобы спрятать ядро, найденное под цветком. Собственно, как и сам цветок. Эвакуировали их на вертолетах, потому позволили забрать шкуры, трофеи и прочее. Одежду Тео разрешил взять тем, кто носил. А вот шкуры, когти, клыки и череп, что использовался как кастрюля, оставил себе. Единственное, что одну из лисьих шкур, как и обещал, оставил в Арваре. Спасенных привезли в Красноярск и сразу же передали в руки имперской канцелярии. А вот Волкова отвезли в резиденцию Лисицыных, что находилось в черте города под предлогом лечения. Впрочем, Парень и не сопротивлялся. Все же они спасли их, да и вряд ли причинят Тео какой-нибудь вред. Не после того, как забрали его перед глазами канцелярии. До резиденции добрались быстро, и парня действительно первым делом начали лечить. Его отнесли в одну из комнат, причем довольно роскошную, и нагнали туда лекарей, целых четырех бородатых стариков. Все были безволосыми и молчаливыми, они целый час колдовали над парнем, восстанавливая его тело, заодно и над бельчонком поработали. Цезарь поначалу никого не подпускал к Тео, но парень быстро угомонил грозного зверя. Стоило старикам уйти, как в комнату вошел знакомый парню человек, беловолосый, шестнадцатилетний юноша по имени Леонид. «Здравствуйте, Иван Игоревич!» Слегка поклонившись, как это принято при приветствии старших, сказал парень. «Здравствуй, Леонид! Прости, не знаю твоего отчества!» С трудом приподняв руку в приветственном жесте, ответил Тео. Сейчас он вновь был мумией. «Евгений, но я думаю, вы будете не против, если мы не станем фамильярничать!» Поинтересовался парень. — Нет. — Как там, ребята? Некоторых отправили в больницу, других опрашивают. Канцелярия уже оповестила всех родственников. Ваш отряд — последний из потерпевших крушение, и на этом поисковая операция, можно сказать, завершена. Остальное — за канцелярией. Присев на стул, ответил Леонид. — Были и другие? — ужаснулся парень. — Если им было так тяжело то, что до остальных. — Еще два отряда гораздо южнее вас, — ответил Леонид и сделал паузу. — Один мы нашли четыре дня назад, другой — неделю назад. — Погибшие? — посмотрев на Беловолосова, спросил он. — В первом — четыре человека, включая пилота и охранника, во втором — десять, включая охранника и учителя. Сделав мрачное лицо, ответил парень. «Как так вышло, что все охранники погибли? Они же на стадии развития. Я ведь прав?» «Правы», — кивнул Леонид. «Но они попали в черный шторм — редкое природное явление, что периодически встречается в разных концах земного шара. Попавшие туда одаренные теряют силы, и чем выше ранг, тем сильнее эффект». Охранники же потеряли все свои силы, что сильно ударило по их телам. Это очень опасно и может привести к повреждению или даже разрушению ядра. М-да, неприятное явление, — подытожил Тео. — А как вы нас нашли? — Это все благодаря моей сестре Виктории. Я надеюсь, вы задержитесь у нас хотя бы ненадолго и увидитесь с ней. — честно ответил парень, вызывая у Тео недоумение. — Он помнил ее. Как вообще можно забыть такую красавицу? Только в последний раз, когда он ее видел, девушка была в плену собственной силы, замерзнув настолько, что впала в подобие анабиоза. — Я повидаюсь с ней, как только буду лучше себя чувствовать. Обещаю. — ответил Тео, что действительно захотел вновь увидеть ту необычную девушку. — Правда? — Спасибо. — искренне обрадовался Леонид, но быстро вернул себе самообладание. Они еще полчаса вели беседу, если точнее, то беловолосый делился информацией, а Тео внимательно слушал, лишь иногда задавая вопросы, чтобы прояснить непонятные моменты. Лисицыны мобилизовали все свои силы и резервы, дабы спасти потерпевших крушение, а благодаря Виктории знали примерное направление, потому искали не наугад. Но тайга — местоопасное, и за время поисковой операции от монстров пострадало много бойцов, были даже жертвы. Однако патриарх не останавливал поисков. Даже несмотря на насмешки других родов, что не верили в то, что самолеты могли оказаться так далеко от Екатеринбурга. Также выяснилось, что после того, как нашли первую группу, сюда прибыли березовы, дабы помочь с поисками. Даже невесты Тео приезжали, но вскоре их забрали домой. Девушек, к слову, уже оповестили, и они прибудут в субботу. — Сейчас. Пятница? потому прибудут завтра. Это немного огорчило парня, ибо ему кровь износу нужна манна. Однако уже через час он услышал их голос. Телефон Тео не пережил это приключение, потому девушки звонили на номер Леонида. Было много слез, эмоций, сражений за право поговорить с любимым и много прочего. Если бы Манну можно было бы передавать по телефону, парню хватило бы на половину круга. Весь остаток дня он проспал, потому как был под обезболивающим, да и устал, как физически, так и морально. На утро после завтрака с него сняли повязки. К бинтам прилипла практически черная и гнойная кожа, под которой была розовая, как любят говорить по телевизору, нежная, словно попка младенца. После лечения и сна он чувствовал себя намного лучше. Далее Тео помылся вместе с Цезарем, смывая с себя остатки зловонных лекарств и не менее зловонной кожи. Белка же не хотела мыться, но и оставаться поодаль от хозяина Цезарь тоже не пожелал, потому все же согласился на эту пытку. Парень хорошо вымыл зверя с шампунем и мылом, но и про себя не забыл. Тео первый раз за обе жизни видел мокрую белку. Цезарь был похож на крысу. Далее... Следовало медицинское обследование, которое подтвердило, что Волков полностью здоров. И вот настал момент, когда парню нужно было встретиться со спасительницей. Тео приоделся, посадил Цезаря на плечо и в сопровождении Леонида направился в комнату Виктории. Это было темное помещение без окон. В комнате имелся камин на европейский манер, являющийся основным источником света. Перед ним на кресле качалки сидела красивая девушка. Тео видел ее сбоку, но даже так она казалась невероятно прекрасной. А вот Цезарь насторожился. Казалось, девушка любуется огнем, но на ее лице было Волнение. Тео прекрасно помнил, что ранее на нем сияла улыбка. Виктория была в том же длинном синем платье, но на этот раз на нем не было снега, ибо он таял от тепла камина. Духовная нить стала крепче, как и поток манны, задумался парень, внимательно разглядывая девушку. Вик. «Я привел к тебе гостя. Это Иван. Мы виделись в больнице Смоленска. Помнишь его?» Подойдя к девушке, спросил Леонид и немного повернул кресло, чтобы Виктория могла увидеть парня. «Она действительно видит меня. Поток усилился. Как? Я чувствую, что ее разум спит, или... Неужели она все воспринимает как сон?» Это, пожалуй, может многое объяснить. Пока Леонид что-то рассказывал сестре, Тео анализировал полученную информацию. Он даже попробовал вновь пустить нить Манны, но та вновь была атакована. На этот раз Манна продержалась дольше, ибо на третьем круге парень стал сильнее. Попробовать повысить ей ранг не получится. Ее окружает не меньше к энергии, чем в моем покрове, и она крайне агрессивна. Стоп! А это идея!» Демон улыбнулся и посмотрел на беловолосого парня. — Леонид, мне нужен мой кожаный мешочек. Он должен быть с моими вещами. — Мешочек? Да, был такой. Сейчас принесу. Леонид кивнул и поспешил к выходу, но резко остановился и обернулся. — Попрошу не трогать мою сестру. Уже несколько человек погибло из-за этого. — Простите, я не угрожаю. Все дело в ее силе. Она опасна. — Я понимаю, — кивнул парень, — что и так это знал. Когда Леонид ушел, Тео подошел к Виктории поближе, не смог удержаться. Изящная фигура не блистала размерами, но все было элегантно и красиво. Кожа слишком бледновато, что не нравилось демону, но волосы у нее были чудесные. «Интересно, Самойлова из ваших? Или дальний родственник? Хотя у нее, скорее, не белые волосы, цвета молока, наверное», — пробормотал парень, смотря девушке в лицо. «Я постараюсь тебе помочь. Все же ты сильно помогла мне, а я всегда плачу по долгам. А также ты очень красивая. Для мира будет огромной потерей, если ты останешься в таком состоянии», — сказал он и улыбнулся. Тео еще некоторое время изучал девушку. Она, безусловно, была выдающейся красавицей. Но парня больше интересовала ее душа. Для первого ранга девушка давала слишком много манны, и парень пытался понять, в чем причина. За этим его и застал Леонид. — Смотрите, не влюбитесь, — рассмеялся беловолосый паренек. — Это будет сложно, — улыбнулся Тео и взял мешочек. Его не вскрывали. Демон сразу понял это, ибо сам запечатал его нитями. — Так это и есть тот знаменитый артефакт? — удивился Леонид, увидев кулон, что Волков достал из мешочка. — Знаменитый? — скривив губы в улыбке, спросил Тео. — Конечно. Попытка убить Березову Елизавету была широко освещена на публике. Соответственно, и об этом кулоне многие узнали все же подобные вещи очень редки, так что велика вероятность что к вам иногда будут обращаться аристократы за помощью понятно вымолвил демон что уже ощущал тонны неприятностей кто то изрядно постарался чтобы акулония узнала как можно больше народа подмечу сейчас все считают что артефакт находится у березовых и я клянусь никому не говорить о том, что видел его, — серьезным голосом сказал парень. — Спасибо, — кивнул демон и подошел к девушке. — Но прежде чем приступить, — обернулся и посмотрел на парня. — Попрошу мне не мешать. Дождавшись кивка, Тео протянул колон поближе к девушке и выпустил струю манны. К энергия тут же среагировала и кинулась пожрать манну, но вскоре демон отсек поток и отскочил. Безна! Мне никакой манны не хватит, чтобы нейтрализовать столько энергии. Там покров пятьдесят, если не больше единиц. Я бы умер, если бы столько было в моем покрове. Что случилось? воскликнул Леонид, что перепугался из-за действий парня. «Недооценил степень опасности!» — криво улыбнулся Тео. «Я еще раз попробую». Демон аккуратно подошел и вновь посмотрел на душу девушки. Она была бледно-голубой, и, глядя на нее, демон вспомнил про цветок. Цвет его лепестков был похож, но более концентрированный. «Ядро!» Дошло до парня, и он закинул руку в мешочек, достав небольшой размером с виноградину ядро короля тайги. Тео выставил его вперед и прижал к нему кулон. Далее он выпустил манну, и та начала приманивать к энергию, что попадало в ядро. Получилось! Она стала нейтральной и поглощается кулоном. — У вас что-то получилось? С волнением спросил Леонид, увидев улыбку на лице Волкова. — Да, — кивнул довольный демон и прекратил тратить манну, которой и так крохи остались. — Я, возможно, смогу помочь Виктории. — Правда? Вы же не шутите! Вика, ты слышала? Вика, ты будешь спасена! — обрадовался парень и едва не разрыдался от счастья. Он подбежал к сестре и крепко обнял ее, но вскоре отскочил, ибо даже он не мог касаться Виктории без последствий. — Вечером я хочу поговорить с патриархом, а до этого времени мне надо отдохнуть и встретиться с невестами. Возвращая кулон и ядро в мешочек, сказал парень. — Да, конечно. — Вскоре Леонид проводил Тео в его комнату и убежал к отцу делиться чудесной новостью. — Интересно, сколько же чистой энергии я получу с нее? — Восемь лет девушка бесконтрольно выделяла ее, концентрируя покров, что может поранить даже одаренного в стадии становления. — Очень интересно! — размышлял демон. Пипи, -пи, цок! — Возмущался Цезарь, ущипнув парня за щеку. — Опасное, очень, — ответил Тео и погладил зверя, что беспокоился за него. — Но я справлюсь, не бойся. «Пш — Пш! — отвернулся Цезарь и спрыгнул с плеча. — Не обижайся, — улыбнулся парень и потянулся к зверю, но тот запрыгнул на шкаф и что-то прошипел на Тео. Парень покачал головой и вернулся к своим делам. Он вытащил из мешочка необычное растение. Выглядело оно живым и полным здоровья. Но как долго это продлится, парень не знал. Вернув цветок на место, Тео лег в кровать и попытался поспать. Но, как обычно, отдохнуть ему не дали, потому как через два часа резиденцию Лисицыных посетил следователь Васильев.